Глава двенадцатая. Уж не Донтон Леон, он? Жажда треволнений. Таков был характер прекрасной Маргариты Валуа, моей тетки, которая вскоре вступила в брак с королем Наварским, царствующим ныне во Франции под именем Генриха IV. Потребность рисковать. Вот в чем секрет характера этой обворожительной принцессы. Отсюда и все ее ссоры и примирения с братьями, начиная с шестнадцатилетнего возраста. А чем может рисковать молодая девушка? Самым драгоценным, что у нее есть. Своим добрым именем. По нему судится вся жизнь ее. Мемуары герцога Ангулемского, побочного сына Карла IX. Между Жульеном и мною нет никакого контракта, никакого нотариуса. Все героически, все дело случая. Если исключить дворянство, которого ему не хватает, то это совсем как любовь Маргариты де Валуа к молодому Деламолю, самому замечательному человеку своего времени. Разве моя вина, что придворные молодые люди — являются такими горячими сторонниками приличия и бледнеют при одной мысли о сколько-нибудь необыкновенной авантюре. Маленькое путешествие в Грецию или в Африку кажется им верхом отваги, да и то они могут решиться на него лишь гурьбою. Стоит им остаться одним, они начинают бояться. Но не копья бедуина, а смешного положения, и эта боязнь сводит их с ума. Жульен же мой, напротив, любит действовать всегда один. Никогда этому исключительному существу не приходит в голову искать у других помощи или поддержки. Он презирает других, потому-то я не презираю его. Если бы при своей бедности Жульен был дворянином, то любовь моя к нему была бы заурядной глупостью, пошлым мизальянсом, и я бы отказалась от нее. В ней не было бы того, что характеризует великие страсти, громадности препятствий, которые приходится преодолевать, и мрачной неуверенности в будущем. Мадмуазель де Ламоль настолько увлеклась этими прекрасными рассуждениями, что на другой день, сама того не замечая, стала превозносить Жульена, маркизу де Круазнуа и своему брату. Ее красноречие зашло так далеко, что задело их. «Остерегайтесь-ка этого молодого человека и его энергии!» — воскликнул ее брат. «Если начнется революция, он всех нас отправит на эшафот!» Она ничего не ответила, а поспешила подшутить над братом и маркизом за страх, который им внушала всякая решимость. В сущности, это страх непредвиденного, боязнь быть застигнутым им врасплох. «Постоянно, постоянно у вас боязнь смешного, господа, этого чудища, которое, к несчастью, умерло в 1816 году. Более не существует смешного в стране, где есть две партии», — говаривал маркиз де Ламоль и дочь его усвоила эту мысль. «Итак, господа», — сказала она врагам Жульена, «вы будете бояться всю вашу жизнь, а потом вам скажут». Это был не волк, а лишь его тень. Матильда вскоре оставила их. Слова брата привели ее в ужас и беспокойство. Но на другой же день она усмотрела в них высшую похвалу.